глава 24 на новом месте меня принимают просто на ура мой предыдущий коллектив не считая начальства, был теплым но этот в разы горячей. в финансовом отделе нас пятеро женщин из которых я самая младшая а еще есть финансовый директор взрослый я бы сказала пожилой мужчина лет 60 проходите мария улыбается мне ольга коллега из моего отдела вот ваше новое рабочее место Действительно новая. Я оглядываю хорошенький дубовый стол, на нем относительно новый монитор, выдвижная клавиатура, а вот папки и прочая канцелярка, еще даже не распакованные от пленки. Меня ожидают новенький органайзер, блокнот, тросы, пручек, карандаши, планшет, дорогой калькулятор в коробке и именная кружка с логотипом моей новой компании. Кружка для кофе поражает меня больше калькулятора. Но как? Почему? Только я могу выдохнуть, я в недоумении, взяв кружечку в руки. «Нравится?» — интересуется Оля. «Ну, как вы за выходные подготовились?» — успокаивает меня милая сотрудница. «Ну, присаживайся, сейчас чай с тортиком побьем в честь твоего первого дня, За одну и кружку обмоешь». «Ох, так неловко!» — вспыхивают мои щеки. «Ну, я сейчас закажу тортик доставкой, тянусь в сумочку за телефоном». «Не парься!» — отметает мои страхи Оля. За фос уже заказал тортик. Мы всегда так делаем, чтобы новый человек не испытывал стресс на новом месте. Оглядываю большой светлый кабинет. Место мне выделили аккурат возле окна, за которым открывается шикарный вид на столицу. Еще четыре стола расположены по разным углам кабинета, а дальше дверь в приемную финансового менеджера. Смотрю я на все это великолепие и не понимаю, в чем подвох. Но ну, не может же быть, все так классно и безоблачно. Наверное, остальные четверо сотрудниц окажутся злобными, грымзами, а фин-директор вредным старикашкой. Но нет, я ошибаюсь и тут. Первым делом пришедшие сотрудницы окружают меня, знакомятся, называют свои имена, безобидные клички, громко смеются и совершенно не демонстрируют ни грамма пафоса или зазнайства. Я осторожно рассказываю, где имела честь трудиться на предыдущем месте, без имен, без негатива, соблюдая профессиональную этику. В разгар нашей беседы в кабинет входит Иван Иванович, наш финансовый директор. Я тут же умолкаю, поднимаюсь в знак уважения. «Мария Викторовна?» — улыбается мне Иван Иванович и протягивает сухую жилистую руку. «Добро пожаловать в нашу теплую семью». Он так и говорит «семью», а у меня щемит сердце, потому что настоящей семьи отца с мамой мне так не хватает. Через полчаса всем отделом пьем чай в прикуску с шоколадным тортиком. Коллеги рассказывают о специфике нашего отдела, о компании, в целом смеются. А я смотрю и не пойму. Вроде все происходит искренне. По крайней мере, фальша или фарса в их поведении я не наблюдаю. И от этого немного жутковато. Где же подвох? В чем? Ну не может же быть так все идеально, ведь мои розовые очки разбиты давным-давно, а их осколки выброшены на помойку. На наше веселье спускается куда более важное начальство. «Савелий Игоревич!» Тут же вскакивает Оля. «Проходите, садитесь. Что мне вам сделать? Чай, кофе? Маша, отрежь быстренько кусочек нашему генеральному директору». «Я нахожусь немного в ступоре, ведь мы занимаемся чем-то неподобающим в рабочее время, и броневой нас, считай, застукал, но ничего подобного не происходит. Никто не вздрагивает, не тушуется, лишь Ольга суетится, и то только ради того, чтобы угостить большого босса чаем». Я, как виновница торжества, быстро отрезаю броневому кусочек и протягиваю пластмассовую тарелочку с вилочкой. «Пожалуйста». Улыбаюсь, но уголки моих губ дрожат, так же, как и голос. Савелий Игоревич принимает у меня тортик, как бы невзначайно очень гармонично дотрагиваясь до тыльной стороны моей ладони, даже поглаживая ее в какой-то момент. Я дико смущаюсь, но Савелий Игоревич непринужденно кушает, прихлёбывает чай, словно бы не происходит ничего необычного, островно шутит. Вливается в беседу, трясу головы. Возможно, мне это все лишь почудилось. Маша, Маша, ну дотронулся он до тебя случайно. Ну и что? Не поцеловал же. В углу не зажал. Чего ты уже себе там нагородила? Наше знакомство и чаепитие продолжается до десяти, потом постепенно все вливаются в рабочий ритм. Олюшка, проводи Машеньку по этажам и отделом познакомь с теми, кто не занят. Отправляет коллегу Иван Иванович. Как раз после чая прогуляйтесь. У нас сейчас работы не очень много, но к концу отчетного периода прибавится, так что, девочки, пользуйтесь моментом, прогуляйтесь. Да, отличная идея, ведь Маша даже не знает, где сидит наш генеральный, где наша столовая и комната отдыха. Пойдем, Маш, заодно тебе туалет покажу. Чая-то много выпили. Хихикает Ольга. Как раз в туалете он меня и застает. Звонок с довольно знакомого номера и с надписью Зарецкий. Да? Снимаю я трубку после некоторого замешательства. Интересно, что ему сейчас от меня понадобилось? Хотела узнать, как вы обустроились на новом месте. То он ровный, холодный, но какой-то наигранный. Будто босс только притворяется отстраненным, на самом деле таковым не являясь. «Отлично!» — буркаю я в трубку. «Больше мне не звоните!» «Почему?» То ли не понимает, то ли прикидывается идиотом Зарецкий. «Вам заняться больше нечем!» «Валерий взял на себя дополнительные функции, освободив вас тем самым от ряда задач». Хмыкаю я. «Нет», — обманчиво спокойно возражает Зарецкий. «Напротив, у меня уйма дел. Ну вот, представьте себе, что умудрился выкроить пару минут свободного времени, чтобы набрать вас. Зря вы их выкраивали, потому что общаться с вами я не хочу». Я накидаю трубку. Она вибрирует снова, ситуация повторяется. Капец, он настырный, но вот только меня это начинает раздражать. Нещадно блокирую его номер у себя, так то лучше. Не без злорадства гляжу на трубку. Ох, тяжело вздыхаю. Это что сейчас такое было? Блямк, прилетает оповещение, всматриваясь в смартфон. Вам поступил денежный перевод на сумму рублей. Комментарий к сумме. Ты красивая, отправитель. Дальше идут цифры номера Кирилла. «Нашел, гад, как доставать меня!»